Во мне укрепилась уверенность, что дело раскрыто. Но за прошедшее время нами получено исчерпывающее объяснение наличия там следов в бочке, и я снова охвачен многочисленными сомнениями. Я согласен с вами почти во всём, мистер Бернли, но мы не должны забывать, столь глубокие чувства ненависти и ревности могли охватить Буарака лишь при определённых обстоятельствах, а именно Он должен был знать о намерениях жены сбежать от него к Феликсу. Если же он ни о чём не догадывался, то не мог поддаться таким эмоциям. Мне кажется, это совершенно очевидно. Да-да, вы правы, Миссие. Да, убийство становилось возможным только при раскрытии им тайных намерений супруги. Ой, добавьте ещё одно условие. Он должен был очень сильно любить жену. Если же он не любил её, то измена могла рассердить и расдосадовать его, но не привести в состояние буйного помешательства, слепого гнева, о которых мы с вами рассуждаем. Допустите, что отношения между ними складывались не самым лучшим образом. Предположите существование в жизни Буарака другой женщины, и тогда поступок мадам Аннетты мог принести ему исключительно радость вследствие благополучного решения проблемы. особенно при отсутствии у них детей, которые всегда усложняют процедуру развода. Шеф посмотрел на подчиненных вопрошающим взглядом. «Согласен с вами, месье», — сказал Бернли. «Так же и я, шеф», — кивнул Лефарш. «Итак, подведем итог. Мы пришли к общему мнению. Если Буарак любил жену и узнал о ее измене и намерении покинуть его, у него был мотив для преступления». В противном случае причина убийства всё ещё остаётся неразгаданной. Ни в случае участия Буарака, ни Феликса, ни кого либо другого. Конец вашей фразы, мисье, как раз указывает на иные варианты, заметил Лефарж. А не мог бы это быть некто совершенно другой? Я не вижу, почему мы должны ограничивать круг подозреваемых Феликсом и Буараком. А что насчёт Лёготье, например? И личности нам ещё вовсе пока неизвестных. Верно ли фарш? Начинают просматриваться новые версии. Есть для начала пресловутый дворецкий Франсуа. Нам предстоит пристальнее присмотреться к нему. Не стоит исключать из существования у мадам Буарак бывших любовников. Но, как я считаю, прежде чем двигаться дальше, нам необходимо что-то решить относительно двух главных персонажей. О, есть ещё один важный момент, месье, добавил Бернли. Медицинская экспертиза показала, что мадам была убита в короткий промежуток времени после того, как покинула свой дом. Мы имеем основание считать на основе показаний управляющего отелем, что Феликс отправился в Лондон утром после ужина у Буараков. В таком случае, ключевым становится вопрос: сопровождала ли его мадам? Если да, то всё указывает на Феликса. Если нет, на Буарака. Мне кажется, мы можем логическим путём определить это, сказал Лефарж. Каким же образом? А вот как миссия. Давайте отвлечёмся ненадолго от личности убийцы и рассмотрим другой аспект дела. Как и когда труп попал в бочку? Ведь перемещение бочки мы отследили достаточно детально. Её упаковали в ларце демонстрационного зала на бульваре Капуцинок, вложив тогда внутрь скульптурную группу. Затем она совершила путешествие до вокзала в Ватерлоо, и мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что по пути туда никто не мог подменить содержимого. Таким образом, тело ещё не находилось в бочке к моменту прибытия на Ватерлоо. Затем, на 22 часа она исчезла и появилась снова на вокзале Чаринг-Кросс. Поскольку слишком невероятным выглядит допущение о наличии двух одинаковых бочек, совершивших обратных рейс в Париж, у нас нет оснований подозревать возможное вскрытие бочки по дороге. В Париже она покинула северный вокзал в 17:20. Снова пропала из поля зрения, но оказалась на товарной станции в 18:10 тем же вечером, вернувшись в Лондон-Мори. По прибытии в Лондон в ней уже лежал труп. Абсолютно ясно, что подмена произошла не во время одного из этих трёх перемещений. Стало быть, манипуляция была произведена в период её исчезновений в Лондоне или в Париже. Разберём исчезновение бочки в Париже. Оно длилось 50 минут. Причём за это время бочка была доставлена на гужевой повозке от северного вокзала до товарной станции рядом с Рю-Кардине. Как долго, по вашему мнению, месье, могла длиться такая поездка? Ну, думаю, примерно минут 50, ответил шеф. Мне тоже так кажется. А значит, нам известно, где находилась бочка в период парижского исчезновения почти до минуты. Кроме того, мы с вами понимаем, что вскрыть бочку, распаковать, уложить иное содержимое и плотно закрыть снова невозможно за краткий промежуток времени. А какие-либо манипуляции с бочкой во время движения и вовсе исключены. Она находилась в пути и потому не могла подвергнуться вскрытию. Отсюда вывод. Тело попало внутри бочки в Лондоне. Превосходно и убедительно ли фарш. Думаю, вы на все 100% правы. Но можно продлить логическую цепочку мисс Е. Если мои предположения верны, следует считать доказанным, что мадам Буарак прибыла в Лондон живой и невредимой, поскольку её труп никак не мог бы попасть туда. Сопоставим этот факт с данными медицинского освидетельствования, упомянутыми мистером Бернли. И неизбежно заключим, она приехала в Лондон вместе с Феликсом в воскресенье. Тоже звучит весьма правдоподобно. Ну а если она оказалась в Лондоне с Феликсом, то почти наверняка он повинен в ее смерти. На его вину указывает и многое другое. Предположим на мгновение, что он совершил убийство, и перед ним возникла проблема, как избавиться от трупа. Ему необходимо куда-то спрятать тело для перевозки. И тут до него доходит, что всего несколько часов назад он видел весьма подходящую для такой цели упаковку бочку со статуей. И по счастливому для него стечению обстоятельств, он не только видел её, но и знал, где раздобыть точно такую же. Как он поступает? Он принимает меры, чтобы добыть аналогичную бочку. Он отправляет письмо в фирму, использующую бочки в виде тары для своих произведений, и заказывает статуэтку, для перевозки которой понадобится нужная ему бочка. Ну а для чего пришлось давать фальшивый адрес? А вот этому я пока не нахожу объяснений, месье. Но, вероятно, идея заключалась в том, чтобы запутать следы.